Глава 24. Каур. Как же сложно оказалось воплотить намеченный план в жизнь, в основном потому, что охоту на Кьяру объявили раньше, чем я рассчитывал. Если оборотни Ерноха легко получилось сбить со следа, оставив запах сестры в пустой повозке, которую отправил в противоположную сторону от озера, то ищейку, обладающую магическими способностями, так лихо не обмануть. Этот гад вовсю использовал амулет поиска и подобрался к нам слишком близко. Находясь в дымке летучего зелья, слившись с местной растительностью, мы сидели на дереве, неприметные в раскидистой листве. Не издавая ни звука, наблюдали за действиями ищейки, который сновала рядом. Принюхивался, прислушивался, изучал следы и раз за разом активировал амулет. Но не будь я Каурналем диким, если эта нечисть нас найдет». Чем мне нравилось зелье, так это тем, что их действия ни один амулет не распознает. Вот и бился ещё и Когашара из последних сил, явно раздражаясь и нарезая круги возле полянки, где мы специально оставили след. Улыбка не сходила с моего лица, пока наблюдал за его потугами. В итоге он грязно выругался и вышел из леска на дорогу, где встретился со сворой оборотней, которые успели распознать обман и вернулись ни с чем. Как только враги Одались на безопасное расстояние, мы с Кяры спрыгнули с дерева. Я повесил на шею сестры Амолет от водоглаз, который был самым мощным в моей коллекции украденных вещиц. Накинул на ее кудрявую голову капюшон и потрепал плутовку за щечку. "Видишь тот холм?" указал пальцем в сторону. "Там за ним широкая дорога, ведущая к реке. Заводь узкая и неглубокая. Переплывёшь ее и выйдешь к заброшенной деревушке". Там переоденешься и сверишься с картой. Увидишь, до озера недалеко идти. Держись с деревьев и смотри в оба. Амулет поможет тебе слиться с природой в случае опасности. Если услышишь что-то подозрительное, жмись к стволу дерева или к земле, поняла? Поняла, улыбнулась сестренка. Не волнуйся, не маленькая уже. Я рассмеялся, прижал ее к груди и глубоко вздохнул. В способностях Яры не сомневался, но все равно боялся. Иди уже. Выпустил из объятий. Ты только вернись, ладно? Посмотрела на меня жалобными зелеными глазами. Обязательно вернусь, и не один. Подмигнул, чтобы разрядить обстановку, но Кьяры, на удивление оставалось серьезной. Я наблюдал за ней до тех пор, пока она не скрылась за холм, а потом смочил горло водой, взварил мешок на плечи и отправился по следующейке. Шёл незаметно, скользил невидимой тенью. И пристально наблюдал за каждым из паршивой своры, сейчас меня волновало только их перемещение. Я должен знать, что Кьяра в безопасности, и Ейшейка далеко от неё. А еще я был уверен в том, что они выведут меня прямо к принцессе, когда заявятся Гаршару с пустыми руками. Зелье, скрывающее запах, действовало, и у меня имелся еще немалый запас. Я подобрался так близко, что спокойно слушал их разговоры. Надо вернуться еще раз проверить холмы. Предложил один самый прыткий на привале. Нет в той стороне следа. Я проверил. Грубо ответил главный ищейка, а я ухмыльнулся тому, что получилось его провести. А с девчонкой уже давно в диком лесу, а там сам горшар ногу сломит. Нет смысла искать. Возвращаемся в Каргат, по пути нагоним карету, отчитаемся и забудем. Хватит ему тех меченых, что есть. Сплюнул и махнул рукой. Вот это правильное решение. Мысленно на ручки, только насчет добраться в Каргат, это вы погорячились. Дождёмся ночи, тогда. Остаток дня пролетел довольно однообразно. Опротни ломили сквозь лес, уже ни от кого не скрываясь. Они и раньше шумели, оповещая о своём приближении, а теперь гоготали, вспоминая последний визит в город и похождения по злачным местам. Я бы тоже отбросил предосторожность, но Ищейка все время был настороже, что делала ему честь. Его, как самого опасного противника, следовало уничтожить в первую очередь. На ночь отряд расположился на охотничьей стоянке у ручья, старое кострище, поваленное деревце, чтобы посидеть у огня и запас хвороста. По дороге оборотни забили косулю и предвкушали знатное пиршество. К тому же кто-то из них засветил флягу с хмельным поялом. Так что ужин обещал быть обильным и веселым. В идеале можно было подлить во фляжку содержимое фиалы с черной крышечкой. Однако я-то действовал мгновенно, и некоторые просто не успели бы его выпить. Да и подобраться для этого требовалось вплотную. Нет рисковать не стал. Дождался, пока охотнички разделяют мясо. Мне же потом пригодится. Напились, наелись от пуза и завалили спать. Караульного, конечно, выставили, но тот после сытного ужина постоянно клевал носом, пока его окончательно не сморило. А там уже я добавил сонной травки в догорающий костер и подождал, пока все гарантированно уснут крепким сном. Себя от сонного дыма обезопасил влажной повязкой на лице и тем, что засел с подветренной стороны. Дальше мерзкая, но необходимая работа ходил и всаживал нож каждому члену отряда прямо в сердце. Легкая смерть никто и не понял, как расстался с жизнью. Только ещёйка в последний момент встрепенулся. видимо, его организм быстро справился с зельем, и он почуял опасность, но поздно, он тоже получил десерт из холодной стали. Не погнушался я и тем, чтобы обобрать с до нитки. Средств на первое время понадобится много. Оборудовал Тайник и сложил награбленное там. У щейки разжился амулетами и зельями, которые усиливали восприятие и ненадолго увеличивали силу и скорость, присвоил и его арбалет, болты, у которого пробивали крепкую броню. На рассвете я уже был далеко и даже успел испортить осью кареты, на которой везли раю. Повезло, что на земле спал оборотень. К нему удалось подобраться незамеченным и плеснуть особого зелья на дерево. Едва успел убраться, как возница открыл глаза и повел ухом, реагируя на звук Я выпустил болотную крысу, которую с таким трудом поймал по дороге, и та заметалась по поляне. Далеко зверек не убежал, стал добычей и будущим обедом заодно. Уже через пару часов специальный состав проел ось, и та с громким хлопком разломилась на две части. Карета завалилась на бок, и я услышал вскрик Леры: "Прости, принцесса, это для твоего же блага". затем я побрызгал на вещи зельем, который отбивал запах на некоторое время. Сейчас Мак наверняка запустит поисковое заклинание. Кроме зверья, он не обнаружит никого вокруг. Если повезет, установит защитный круг и спокойно дождется, пока возница поставит карету на ход. Я собирался использовать тот же способ, что и с охотниками, подбросить сон травы в костер. Если сработало один раз, почему бы не сработать и во второй. Ожидаемо. Мак решил обустроиться с комфортом, а заодно полакомиться свежим мясом крысы. Среди одаренных тушки этих неказистых обитателей болот ценились высоко. Гашар отправил Лиру собирать хворост, сухую траву и щепки для костра. Вот в такой-то момент я и показался ей, приложив к губам указательный палец и сделал знак, чтобы она молчала тоже. Затем сунул принцессе пучок сухого мха и демонстративно накапал на него зелье. Жестами объяснил, что необходимо бросить его в костер. И потом я ее спасу. У самого сердца зашлось, когда увидела ее глаза, вспыхнувшие радостью: "Приведи меня". "Алира, я молодец, ни единым словом нас не выдала". Показал ей, чтобы поменьше глазела по сторонам и побольше грустила, а то Макс сразу вычислит, отчего у пленницы вдруг поднялось настроение. Собственно, все удалось, как я и задумал. Костер задымил, все, кто находился поблизости, уснули, но оборотень все же в стороне был. Его лишь немного зацепило, а потому начал с него. Лерая тоже благополучно заснула, и это к лучшему. Ни к чему и видеть, что станет с попутчиками. Остался маг, даже спящий он представлял угрозу, а потому я решил вогнать в него болт из арбалета, который позаимствовал у ищейки, метнулся в кусты, где оставил оружие. Для верности смазал кончик болта ядом, взвел пружину, прицелился и Я бы не советовал этого делать. Мужчина вдруг открыл глаза и посмотрел прямо на меня. Ты всерьез полагал, что заставишь мага врасплох? И что внезапная поломка не вызовет подозрений? С насмешкой произнес Гашар: "О том, что ты скоро появишься, я узнал, когда пропала связь с одним из моих людей. Как ты убил своего сородича? Прирезал во сне? Фу, подло бить противника из подтишка, подло обманывать и не держать слова!» презрительно бросил в ответ. Мне обещали, что сестру не тронут, если я приведу принцессу. Я тянул время лихорадочно соображая, как справиться с магом, по всему выходило, что придется использовать зелье берсерка, но откат от него едва не убил меня тогда, во второй раз может и не повести. Тогда на нас охотились деревенские оборотни. Теперь, если только все получится, нам на хвост сядут маги, которые не остановятся, пока не загонят в угол. Слишком рискованно. У меня нет трех дней, чтобы отлеживаться. А разве ты не обменял принцессу на сестру? Нам одна девушка, тебе другая. Честная сделка, признай. Ну а теперь условия изменились. Нам нужны все носители клейма дракона, и твоя сестра, и ты в том числе. Проко я уже нашел в кармане пусть и менее эффективное, но все же зелье, дарующее силу на несколько минут, от которого мне не придется столько дней валяться полуживым. Быстро опрокинул его в рот и прыгнул в сторону, уходя от атаки. Ловчая сеть упала на кусок земли, где я только что стоял. Немешка я перекинулся в зверя и бросился на гашара, сбил с ног и вгрызся в подставленную руку вместо горла. Хрустнули кости, кровь полилась фонтаном и застила глаза. Я чувствовал страх мага и бьющуюся жилку на шею, до которой оставались считанные сантиметры. Гашар верещал от боли. кромсал мое тело и сопротивлялся из последних сил. Я уже предвкушал расправнуто врагом, когда неведомая сила оторвала от мага и швырнула в сторону. Не успел подняться на ноги, как меня накрыла магическая сеть. Естественно, вот так, что врезалась на полсантиметра в кожу. Не сумел сдержать рыка и принялся сдирать с себя эту магическую гадость. Ты проиграл, Каурнальдикий. Нервно расхохотался Мак, зажав ладонью истерзанную руку. Нет. Рванулся из последних сил, вырывая гадкую сети вместе с ошметками кожи. Зелье все еще действовало, но не так, как в первые секунды. Я снова бросился на мага, как вдруг на шее затянулась невидимая удавка, и со всего маха бухнулося землю. Та же неведомая сила вздернула кверху и потащила к ближайшему дереву, будто щенка за шкирку. Самое унизительное, что меня так и оставили болтающегося в воздухе, едва достающего ногами до земли. Когти беспомощно скользили по шее, пытаясь содрать невидимый ошейник, из рта вырывалось хриплое рычание. В его вернулся Даган. Ухмыльнулся Гашар, обращаясь к кому-то, кого я еще не видел. Спасибо за помощь. Я твой должник. Ты нашел ее?» Пришлось побегать, ну да, ответил Даган и вышел на поляну. Страптивая попалась. Дернул за веревку, и следом вывалилась его пленница, в которой я с ужасом узнал мою маленькую Кьяру. Нет! Рванулся изо всех сил. Ветка дерева не выдержала, хрустнула под моим весом. "Стой!" рявкнул Доган и схватил сестру за волосы. Мак прижал ее к себе и приставил кинжал горлу. "Знай свое место, грязная псина. Еще один шаг, и я прирежу ей глотку". Мне ничего не оставалось, только сдаться.